Глава 10. Князя они всё же отыскали. Был тот в собственных покоях, возлежал на постели, окружённый сомнительного вида девицами, которые Лизовеетиному появлению не обрадовались. К чести следовало отметить, что не обрадовались они не только Лизовеети, но всем гостям, нарушившим покой больного. И более того, Одну Елизавету вряд ли б вовсе на порог пустили. Таровицкую вот тоже задержать пытались, но она рученькой махнула, ноженькой топнула и сказала, что за грубость все непременно папеньке пожалуются. А Адавецкая вовсе потребовала проводить её к больному. Она ж целительница. А Елизавета уже при них стал быть. Как бы то ни было, охрана их пропустила. Лакей Протиравший ламберный столик, Веташю вовсе сделал вид, что посторонних не замечает, а больше в княжеских покоях никого не было, то есть кроме самого князя и девиц трёх. Что здесь сделают посторонние? поинтересовалась одна, щупавшая князю лоб. Причём это к весьма похозяйски щупавшая, будто бы это был её личный лоб и личный князь. Девице захотелось вцепиться в волосы Мы не посторонние, а вдотья огляделась. Мы с визитом к князьне принимают, заявила другая, светловолосая. И главное, волосы завитые, уложены, глаза блестят, губы бантиком и алую помадой подкрашены, а вид нахальный принахальный. Третий его все руки в бока упёрла, ноженькой топнула и велела: "Убирайтесь, пока я стражу не вызвала. Сама убирайся". ввелил ей адавецкая, отстраняя старшую: "Что вы тут натворили? Кто сочетает заклятье успокоительное с регенерирующим? Это ж чему вас учили? То есть вот эти девицы-целительницы, а ещё и эфир добавили". Адавецкая наклонилась и понюхала князя: "Господи, дай мне силы. Я сейчас бабушку позову, пусть посмотрит, чему ныне целители учат". Девицы переглянулись. Одна плечиком повела, вторая фыркнула, третья лишь глаза закатила. Её давно в университет звали, а Довецкая что-то рисовала в изголовье пальчиком. Но она всё отказывалась: "Нет, это надо додуматься. После нервного потрясения в глубокий сон погружать? Да вы понимаете, что он от этого сна может не очнуться. Если ещё и сонным настоем накачали, вы его убить хотели?" Сильно умная, да? Поинтересовалась старшая, впрочем, голосу её не хватало решительности. Умнее некоторых Таравицкая подошла к постели и ткнув князя пальцем, спросила: "Так он что, спит?" "Спит", подтвердила Одавецкая. "И долго спать будет?" "Понятия не имею. Они на нём все снотворные заклятия перепробовали. Там всё так смешалось, что боюсь, бабушку всё ж придётся звать. Сами мы его не разбудим". — Нам, — темненькая сглотнула, — нам велено было сделать так, чтобы он успокоился, и мы. — И вы применили все, чему вас учили, и сразу. С ехицей завершила фразу Адовецкая. — Наверное, стоит порадоваться, что кровопускание ныне не в моде, иначе всю бы кровь сцедили из благих побуждений. — Да кто ты? Никто — Никто. На раскрытой ладони Таравицкой появился огненный шар, Но сдаётся мне, мы имеем дело с заговором. К каким покушениям на жизнь и недвижимость, которую ныне явно представлял собой у князь. Елизавета Бачком шагнула к постели, уж больно бледным выглядел на войский. Она в ложе с кружевами, на таких спать неудобно. Тётушка тоже раньше всё пришивала для красоты пуши, только после сама же призналась, что красота это ночью колится. Да что они себе позволяют, взвизгнула блондинка, тряхнув шекудрями. И вились, говорят, тут ни знамо что, догоните их в шею. Попробуйте. А вдотье заревали верх вотаться не стало, просто по стеночке стукнуло, и стеночка та задрожала. Выходит тоже маг из земли, наверное. Если камень так отзывается и кэш пошли курицы, сказала Одавецкая. А то и вправду бабушке нажалуюсь. отправят вас тогда переучиваться, что и не мешало бы добольно да средств в государственных жаль, государственные не потратятся. Учит за свои, уточнила Елизавета Тихонечка, а девицы кивнули, подтверждая, что именно за свои. Тогда и жилет не стоит. Они всё же ушли, удалились, и наверняка лишь затем, чтобы после вернуться с подкреплением, жаловаться станут, как пить дать. А ещё целительницы Елизавета вздохнула и подошла таки к кровати. Князь дышал и морщился во сне, и Адавецкая его ущипнула, и он рукой дёрнул. Рефлексы сохранились, чувствительность тоже хорошо. Очень хорошо. Адавецкая похлопала князя по щекам. Просыпайся. Ты же мало ли чего я сказала. Если бы те курицы были в себе уверены, то ответили бы, что заклинания разного вектора обладают способностью к взаимному поглощению, а оставшийся потенциал перераспределяется в заданных контурах. — Не умничай! — Таравицкая огонь пригасила. — А ты иди, буди красавца! — Чего это я? — Лизаветины щеки предательски полыхнули. — А ему твои глаза нравятся и вообще, видела? Будешь глазами хлопать, точно уведут. Целительницы такие, как поисцелят, то вовек не расхлебаешь. — Да. Мне кажется, это она вовсе не про князя говорила, но Лизавета предпочла сделать вид, будто не поняла ничегошеньки, впрочем, не она одна. Как будет князей? Колокольчиком? Или подносом, на котором кофейник с легким завтраком, чтобы можно было прямо в постели? Или еще как-то? Лизавету прежде жизнь с князьями, тем паче заморенными, этой самой жизнью, не сводила?» А тут и смотрят все с немалым любопытством. Просыпайтесь, робко сказала она, дёрнув на войскового за палец. А тот скотина этакая даже не пошевелился, схрапнул только и губами шлёпнул. Нет, сознанием дела произнесла Авдотья, устраиваясь в кресле у окна. Так оно не выйдет. Ты сказок не читала? Целовать придётся. Почему это Таравицкая, как ни в чём не бывало, заняла второе кресло, скинув ши на пол несколько крохотных подушечек. Спящий красавец только поцелуями будет. Так-то красавец, хватит уже. Адавецкая укоризненно покачала головой. У него просто сон глубокий, а вы смущаете. Его смутишь, пожалуй. Не его, а она, если сильно смущаться, станет так в старых девах и останется. отрезала Авдотья и, поднявши в ладонь фарфоровую безделушку, взвесила её на ладони. Ничего страшного. Елизавета с грустью подумала, что участи старой девы ей в любом случае не избежать. Проснётся князь сейчас или позже, да только кто он и кто она? Вот именно. Авдотья взвесила безделушку, а после как запустила в кровать, гаркнув: "Подъём!" Князь и вскочил. Кубарем скатился с кровати, лоб едва не расшибши, и, став на четвереньки, закрутил головой, заворчал: "Ты сдурела?" поинтересовалась Таровицкая. "Папенька мой порой обходы делает. Иногда попадаются несознательные личности, которые спят на посту. А тут только так понять можно, сам заснул или заклятие какое наслали. Это к изыикой сделать можно". Адавецкая подала князю руку. Тот лишь упрямо головой мотнул и, вцепившись в кровать, поднялся на колени, после и сел. А мы вот, Елизавета прижала ладонь к щекам, надеясь, что хоть так уйдёт пожар их. Мы к вам в гости пришли. Вижу, мрачно сказал на войский. А быть старые дела, если разобраться не так уж плохо. Кошки вышивка, сплетни с соседями, а главное никаких тебе грозных князей, которые смотрят так, будто прямо Тут казнить станут. Он не спал. Вернее, это не было похоже на сон, скорее уж на оцепенение. Дмитрий ещё держался, когда прибыли целители. Кажется, требовал, чтобы сперва они Цветозару помогли, и Асинью отправил приглядывать. Или сама она ушла. После князь отключился, чтобы очнуться уже в собственных покоях, где стало на редкость душно, пахло ванилью, а его трогали ворочили, хоть бы кто напоить догадался, можно и не водой, главное, боль окрепло разлилась, вытеснивши способность чувствовать хоть что-то. Его раздели, уложили, опутали кокоными заклятиями, погружая всё больше в то прежнее оцепенение. Он слышал голоса. Папа велел присмотреть и присмотреться, женские и незнакомые, вызывающие очередной приступ боли. На войске неплохая партия. По-моему, он пока пациент, и это не совсем этично. Голосов было много. Они то спорили, то соглашались друг с другом, а главное, не желали оставить Дмитрия в покое. А уж потом появились другие. Он ощутил прохладную ладонь на лбу и силу от этой ладони исходящую и стало легче дышать. Он и задышал, а потом вдруг что-то ударило по лбу, И грозный голос велел вставать. Дмитрий подчинился. И он ненавидел попадать в ситуации при глупые, а ныне, стоящий на четвеньках, окружённый девицами, которые разглядывали его снимал им любопытством, Дмитрий чувствовал себя на редкость глупо. "Знаете", сказала вдове Пружанская, которая целиком в папеньку пошла, "пусть и был генерал Пружанский не высок, полноватый с виду мягок, как свежий каравай, а мы тут с просьбой и потупилась. Дмитрий тряхнул головой, пытаясь отделаться от боли. Нам бы Стрежницкого повидать. Зачем? Просто обойдётесь. <зачем> Он был зол. А я говорила, заметила Таравицкая, что целовать надо. Целованные мужчины куда добрей не целованных. Это ты по личному опыту судишь? А довецкая не удержалась от шпильки. Куда без него? Когда маменька на службу отъезжает, с папенькой говорить невозможно, а вернётся, поцелует глядеши и опять человеком становится. "Я не ваш папенька", пробурчал Дмитрий, кое-как подымаясь. Вспомнила ведь, что вид у него на редкость неподходящий для встречи гостей, тем более таких. Рыжая вот смотрела, сукаризный, с обидою непонятной. И на что обижалась? Сама ведь пришла. А что он в запревшей в рубахе мятой, которая к коже прилипла? Так Дмитрий не виноватый. И... Я знаю, Тыровицкая вздохнула и пожаловалась. Онас тут в убийстве обвинить пытаются. Не удивлён. Дмитрий понял, что до ванной комнаты, где должен был быть халат, он не доберётся. И вовсе не сумеет пока и шагу сделать, потому как ноги не слушаются. Шелохнешься, равновесие, Утратишь мигом и полетишь тогда Рожую да в пол. Мы не убивали. Удивлен. Я не убивала, наконец, говорила рыжая. Я его оглушила только И связала, чтобы не убежал. А когда вернулась, он уже мертвым был. Он говорил про бунт И вообще смуту, и... Она запнулась, замолчала И покраснела, так примила, А Дмитрий вздохнул. Что ж за жизнь? Поболить и то без трупов не дадут. А ваш заместитель такой кучерявенький, Таровицкая покрутила пальцем у виска, решил, что Елизавета его убила, и его, между прочим, отравили. Вмешалась Одавецкая. Заместителя не без надежды поинтересовался Дмитрий, правда, сбыться он и было не суждено. Газетчика плохом, отвратно просто Газитчиков убивать никак не можно, ибо вонь не поднимется. Не бой сразу говорят про невинные души и кровавый режим, который борцов за всеобщее народное благо душит, ну или травит, объявляет мучеником. Тут и думать нечего. Рассказывай. Дмитрий ткнул пальцем в кресло, а сам попытался сделать шаг, но удержался на ногах с немалым трудом. Твою ж Это скоро пройдет, остаточный паралич. Адовецкая сдавила пальцами запястье. Вам стоит пока присесть, и вообще, вы понимаете, что с вашим образом жизни вы не то что до ста, вы до пятидесяти лет не дотянете. Вы истощены. Все ж целители Дмитрий недолюбливал. Занудны они. А может, он поморщился, но силу, которую вливали, прохладную, мятную, принял. Вы всё же Стрежницкого навестите, проверите за одно и полечите. Так вы ж возражали. Авдотья поднялась первой. Передумал. Экий вы передомчевый! Таравицкая тоже встала и расправив юбки, произнесла: "Полагаю, у вас хватит совести о Елизавете позаботиться. Она точно никого убить не способна".